Глава двадцать вторая. Я очнулся от ощущения пристального взгляда. Вздрогнул, оглядевшись, увидел маленькую девочку, сидящую рядом на корточках. Она положила подбородок на сложенные ладошки и смотрела на меня, чуть наклонив голову набок. Ее русые косички падали на плечи в задорном платье с рассвеченным красным горошком. Что ты здесь делаешь? Прохрипел я. Где остальные? Девочка ничего не ответила, лишь показала в противоположную сторону. Хоть я и был твердо уверен, что там никого, но все же оглянулся. Убедившись, что в другой стороне пусто, я вновь повернулся к обманщице. Увы, и она исчезла. Секунда, и адская боль в груди заставила меня задохнуться. Я взревел и очнулся. «Живой», — слабо улыбаясь, сказала безымянная. Она сидела у кровати и, судя по виду, спала прямо на стуле. Кроме нас двоих, в белой стерильной комнате примостился человек в халате, в самом углу. Вроде медбрат или ассистент. Но он не обращал на нас внимания, и я ответил ему тем же. Услышав голос девушки, в палату вошел мой напарник. «Как там наш пациент?» Полным жизнерадостности голосом спросил терьер. «Доволен своим новым телом? Ты на него целое состояние потратил». «Доволен...» — переспросил я. Воспоминания нахлынули кипящей волной. Я едва сдержал рванувшийся из горла яростный вопль. Я живу только для того, чтобы стереть этих уродов в порошок. — Понимаю, — чуть помедлив сказал напарник. — Знаешь, я тебе помогу. После всего, через что я прошел, это предательство, угрозы любимым, Ты же знаешь, что у меня много любимых. А эти уроды хотели убить девочек и мадам. Если бы они добрались до Майи, я бы себе этого не простил. Люди Аида? Я поморщился. Они лишь шестерёнки. Самый низ дьявольской лестницы. Нет. Мне нужны не они. Я хочу добраться до тех уродов, что всем заправляют. Но как первый шаг, возможно, это не худший вариант. По крайней мере, мы знаем, как их найти. — Эм, разве? — удивлённо посмотрел на меня терьер. — Связи со штабом нет. Наша ячейка сама по себе. Где ты собираешься их вынюхивать? — Мне не обязательно шариться по помойкам. Достаточно вывесить сладкую приманку, и мухи сами слетятся. Я злоусмехнулся, ощупывая грудь. Дыру залатали. Но внутри я был уже не я. Есть отличное место, куда они точно придут. «Хочешь вернуться в квартиру?» — нахмурившись, спросил напарник. Безыменная прижалась к моему боку, словно зверек. Я раздраженно хотел отпихнуть ее, но с трудом сдержался. Она не виновата в моих бедах. Скорее, это я подвергаю девушку постоянной опасности. «Да, вернуться и подготовиться к встрече», — кивнул я, садясь на кушетке. Хочу, чтобы они меня нашли. И чем скорее, тем лучше. Линка не сможет вычислить местоположение других ячеек, если ей противопоставить дух машины. Но это и не нужно. Поймаем уродов и выведаем их логово по старинке. — А если у них не окажется информации? — настраженно спросил Терьер. — Тогда я дождусь следующих. — И следующих? И так до тех пор, пока у Аида не останется ни одного бойца пока он сам не будет вынужден ко мне прийти. Оскалился я, предвкушая, как убью всех уродов. Одного за другим. «Так, понятно», — вздохнул напарник, оглядываясь по сторонам. Затем приложил руки к рту, сложив их рупором, и прокричал. «Док, вы что-то в его мозгу слишком сильно поковырялись». «В чем дело?» — спросил врач, входя в палату. «Вы плохо себя чувствуете? Импланты не работают? Хотя о чем это я?» Если бы они не работали, вы были бы уже мертвы. Но на всякий случай давайте проверим все. Ложитесь обратно. Какие жалобы?» «Он совершенно сошел с ума. Хочет в одиночку уничтожить огромную организацию», сказал Терьер, стараясь держаться в недосягаемости моих кулаков. «Это не ко мне. В мозг ничего нового мы не ставили», — ответил врач. «В смысле? Мы же договаривались ограничить выработку гормонов», — уточнил я. «С этим все в полном порядке». «Несмотря на ваши агрессивные высказывания». По-деловому бесстрастно ответил доктор. «Мы установили внешний мощный дата-джек. Он контролирует работу и обмен данными между остальными устройствами. Учитывая уровень кибергизации, вам стоит опасаться столкновений с серферами. Смотрите». Доктор повел рукой вверх, и над моим телом отобразилась ростовая голограмма. Замененные органы подсвечивались оранжевым цветом, остальные — полупрозрачным, розовым. Через просвечивающую плоть легко можно было различить легкие, сердце, пищевод и желудок. От каждого органа тянулась паутина к связующему звену на шее. Но кроме розового и оранжевого отображалось и короткое красное соединение. «А это еще что?» — спросил я, ткнув пальцем красную линию. «Хороший вопрос, но ответа на него у меня нет», — сказал врач. «Я не исследователь и не ученый. Я хирург, профессионал». «Вживляю импланты и протезы. Именно поэтому вы обратились ко мне. Так что давайте в рамках моей компетенции и поговорим. Для начала, ваши ощущения». «Будто из меня сделали детскую куклу, набив синтепоном», — морщась ответил я. «Хреново». «Так и должно быть», — хмыкнул врач, рассматривая голограмму. «Тело сразу не может адаптироваться к условиям. Боли?» «Нет». «Сейчас нет» но очнулся от того, что сердце будто вырвали. а фантомная боль», — снова хмыкнул врач. «Сердце заменено на мотор. Почти пламенный. Режим работы полностью соответствует. Надёжность в несколько раз выше. Внешняя оболочка заполнена биогелем. Если его прострелят, это не станет критической проблемой. Гель залатает дыру. Если она, конечно, не превысит 15% от объёма аппарата». «Отлично. Значит, осиновый кол в сердце мне не страшен», — тоже хмыкнул я. Что с гортанью и легкими? Как вы и просили, заменены на более совершенные синтетические модели. Можно было поставить и обычную замену, но... Дыхание под водой в агрессивных средах и газах, плюс микробные фильтры и защита от аэрозольных распылителей, перечислил врач. В общем, вам больше не понадобится ни противогаз, ни акваланг, хотя это и обошлось в полтора миллиона. Дороговатая замена обычным маскам, присвистнув, заметил терьер. «Давайте дальше», – посоветовал я. «Хорошо», – кивнул врач. «Желудок заменен на биореактор, снабжающий не только организм, но и все импланты. Чувство голода будет, но контролируемое. Чувствительность, увы, не вернем. Но в интерфейсе будет отражаться заполненность. Советую внимательно следить и не пренебрегать указателями. Иначе в один прекрасный момент поймете, что начали терять силы. Позвоночник усилен по всей длине. Выведены дополнительные крепления через кожу. Теперь вы можете использовать его как часть экзоскелета. Рёбра заменены, как и прослойка кожи над ними. Пулестойкость второго, максимального для имплантов уровня. Выше только боевые варианты, но у нас они отсутствуют. «Что с ногой?» – нетерпеливо спросил я. «Протез заменён на прыжковый вариант», – мгновенно ответил хирург. «Двигателя хватит на 10 секунд. Перезарядка с текущим генератором 15 минут. Вторая нога родная» но к ней мы прикрепили аналогичную подошву платформу. Целеуказатель сменили на более совершенный. Вместе с лидаром он будет не только показывать противников за стенами, но и давать возможность стрелять из любого авторизированного оружия. «Всё?» — нетерпеливо спросил я, когда пауза затянулась. «Только не говорите, что всего моего состояния хватило лишь на это». «Ну почему же?» — чуть замявшись, сказал врач. «Ещё мы установили разъёмы для оружейных платформ». Вывели коннекторы для доспехов и брони. Но ваше тело и так перегружено системами. Датаджек внешнего типа нельзя использовать с большим количеством. А внутренний мы не можем установить из-за наличия в вашей шее неизвестного устройства. По сути, вы расписываетесь в своей беспомощности. Хотите умереть? обиженно переспросил хирург. Мы можем попробовать выдрать из вас это нечто. Но положительный результат я не гарантирую. Более того, попытка во время операции обойти устройство чуть не привела к вашей кончине. Как я уже сказал, к прицельному комплексу мы сделали соединители. Оружия у меня нет, но вы сможете его поставить без проблем. Даже самостоятельно. Клинки, манжеты с импульсными или рельсовыми пушками, хлыст кошку. Всё, что сами захотите, и совершенно без моего участия. В результате я получаю конструктор. Да ещё и неизвестно, будет он работать или нет. Я верно понимаю? «Мы поставили импланты и коннекторы лучшего качества. Ощущение запахов, вкусов, чувства голода — это передовые технологии», — попытался снять обвинение врач. «Я просил не об этом», — зло сказал я. Ощущение вновь подступающей ярости пришло и не наступило. Все же гормональный блокиратор работал нормально. Я, наконец, мог контролировать собственные эмоции, но не хотел. Хотелось крушить все подряд. «Убивать! К чёрту справедливость и законность! Мне нужно отмщение!» «Оружейные модули можно купить на чёрном рынке», — подсказал Терьер. «Или украсть, если будет крайняя необходимость». «Я этого не слышал», — демонстративно сказал доктор. «У нас всё законно. Работаем по лицензии оказания медицинской помощи и проведения экспериментов». «Ага, я прямо заметил», — хмыкнул напарник. «Если с имплантами разобрались, ещё нет». «Я хочу видеть полную стоимость всех оказанных услуг», — угрожающе произнес я, поднявшись. Врач, оказавшийся на полторы головы ниже, попятился. «Что-то мне подсказывает, что несколько сотен килопипиби ушли мимо кассы, а, возможно, и миллион. Но вы ведь работаете полностью по лицензии и не держите запрещенки, верно, док?» «Что вы от меня хотите?» «Денег? Вы мне их не платили, отдали имуществом. Я сделал все, что мог». — проговорил зажатый в угол врач. «Все?» — еще раз спросил я. «Да?» — кивнул мужчина мелко дрожа. «Ну ладно, может, мы найдем на складе что-нибудь оставшееся от предыдущих пациентов, что может оказаться вам полезным». «А, ну вот это другое дело», — придержав меня за плечо, сказал терьер. «Уверен, теперь мы гарантированно договоримся». Спустя несколько минут в мою руку перекочевал небольшой гарпун. Мощности мотора не хватит, чтобы затащить меня наверх, но подстраховать вполне. К тому же в него входил модуль по обходу электронных замков. По заверениям врача, это была базовая модель. В расширенную могли входить шокер и мощный двигатель. Весьма полезная вещица. «Домой?» — спросил терьер, когда я облачился в бронежилет и, проверив все оружие, забрался на байк. «Хочешь проехать на машине? Со всеми удобствами?» «Нет. Знаешь, этот малыш меня спас». Я похлопал мотоцикл по корпусу. В ответ раздалось довольное урчание. Хотя, возможно, мне просто показалось. К тому же мне понравилась скорость. Даже не знаю, как я раньше без неё жил. «Значит, в твоей жизни есть не только мрак?» — усмехнулся напарник. «Это значит, что он довезёт меня до места моего отмещения?» «Первого!» — ответил я, забивая координаты жилья. «Можно мне с тобой?» — спросила безымянная, совсем утонувшая в толстовке с капюшоном. «Только в виде дрона», — строго ответил я. «К вам двоим это тоже относится». «Кстати, где серферша?» «Я видел ее перед операцией, но...» «В машине. У нее сейчас идет какая-то бойня», — ответил, махнув рукой терьер. «Говорит, за один из пакетов данных, что мы выставили на продажу, предложили баснословную сумму». «И тут же хакнули, удалив данные из сети». Ещё один повод, чтобы поскорее разделаться с Саидом, заметил я. У него есть дух машины или что-то максимально к нему близкое. Мы должны его найти и обезвредить, в идеале захватить для собственных целей. Твоих, с нажимом сказал Терьер. Я понимаю твой гнев. Но прости, убивать просто так не в моих правилах. Дело тут не только в деньгах. Они, может, и уроды, но мои бывшие товарищи. Нападут сами, будут защищаться. Как делал раньше. Или если придется защищать дом. Но лезть просто так под пули, прости, но нет. Так даже лучше усмехнулся я, забирая протянутого безымянной дрона. Я и сам справлюсь с уродами. А вы? Мой совет, не останавливайтесь. Город большой. Пока есть топливо, двигайтесь. Машина не привлечет внимания в потоке таких же. И не приближайтесь к тем, кто вам дорог. По крайней мере, пока я не разделаюсь с оперативной группой. Принято. — серьёзно ответил терьер. — Я сохраню девушек. Если передумаешь лезть на рожон, скажи. Уверен, с твоими навыками и имплантами мы сможем найти неплохую работу. Устроиться в Эдеме так, как тебе и не снилось. Меня это не интересует. Ответив напарнику, я дёрнул рукоять газа, и мотоцикл помчался вперёд, оставляя за собой шлейф-брызг. Голограммы и неоновые вывески проносились мимо. Дождь привычно хлестал по спине и шлему. Автострада мигала огоньками, сливающимися в сплошные линии. Скорость быстро перевалила за две сотни. Я обгонял социальные и служебные машины, как стоячие. Лишь однажды меня попробовал подрезать дорогущий золочёный суперкар. Не собираясь тратить на него время, я нажал на прыжок и, пропустив машину под днищем, приземлился ей на стекло. Изнутри раздался мат, и я удовлетворённо усмехнулся. Вдавил газ и тормоз одновременно, оставляя следы от шин на позолоте. Спрыгнул на автостраду и с двойным ускорением помчался дальше. Неудачливого пижона развернуло, он врезался в боковой столб и почти мгновенно скрылся из камер заднего вида. Злости не было, лишь тяжелое гнусное удовлетворение. Они, эти корпоративные уроды, живут в свое удовольствие, совершенно не думают о тех, кто ниже. Ранг, статус, социальное положение. Им плевать на всех, кроме себя». И кто-то из этих уродов причастен к смерти моей супруги. Кто-то очень-очень высокопоставленный. И я найду его. Чего бы мне это ни стоило. Даже если придется убивать всех корпоратов одного за другим. Внимание! Превышена допустимая скорость для данного покрытия. Скорость будет снижена до нелетальных значений, выдал мотоцикл. До того, как цифры на спидометре начали стремительно снижаться, я успел видеть значение 360. Улыбка само собой растянула губы и пришлось встряхнуть головой, чтобы прогнать глупую радость от скорости. Не время улыбаться. Красная точка на карте стремительно приближалась. Когда автострада начала сворачивать, я сам снизил скорость до предела. Остановил мотоцикл в нескольких сотнях метрах от дома. Дальше отправился пешком. Внимательно смотрел по сторонам, доверившись новой линзе. Усиленный прицельный комплекс выискивал скрывающиеся за окнами тепловые сигнатуры. Сонар забивало дождем, но даже так он подсвечивал все источники шума. В первую очередь стоило опасаться снайперов. Пусть в команде бешеных их не было, но это не означало, что во всех отрядах Аида не найдется хотя бы одного умельца. Мне на руку играло местоположение дома. Плотная городская застройка не позволяла сидеть далеко. К тому же вход в квартиру располагался между двумя автострадами. Верхняя прикрывала его не только от дождя, но и не позволяла просматривать с высотных этажей. Путем непродолжительных размышлений я нашёл всего три точки, с которых можно было обстреливать вход. Я начал с дальней. Подошёл к запертой двери жилого комплекса. Компьютер отказался пускать меня внутрь. Стоящий прямо у двери парень покачал головой, даже руки поднял, показывая, что ничего не может сделать. Хмыкнув, я активировал своё новое приобретение — гарпун со взломом. Несколько секунд шипения — и дверь отворилась. Парень куда-то исчез. Ушёл. Не так важно. Опасности он вроде не представлял. Воспользовавшись лифтом, я поднялся на пятый этаж, расположенный как раз между магистралями. Выглянул, проверив коридор. Несколько жителей общались в своем закутке, другие жевали питательную смесь от Агротеха. Обычный день в доме категории В. Не дно, но крайне близко. Заметив пистолет в моей руке, они попрятались по закуткам с капсулами. Не обращая на них внимания, я прошел по коридору к окну. Пусто. Выглянув наружу, я понял, с чем это связано. Позиция оказалась не самой удачной. Соседний дом загораживал половину обзора. Отметив это, я на всякий случай проверил этажи ниже. Подарил жителям повод для сплетен и беспокойства. Ни один из них не осмелился встать у меня на пути. Им нечего было защищать, кроме вонючего койка места и жалкого пайка. Большинство из них давно смирились с тем, как именно они живут. Не могли и не хотели ничего менять. Поморщившись, я перебрался в соседнее здание. Дверь оказалась не заперта. Помня про этажность, я сразу поднялся на восьмой. Ситуация повторялась почти во всем. Только вот жители встречали меня неиспуганно, скорее заинтересованно. Это меня насторожило. Реакция граждан была ненормальна, а значит спровоцирована. Осмотрев окно и убедившись, что стрелять с восьмого невозможно, слишком высоко, я начал спускаться. Уже на лестничной клетке седьмого я понял, ситуация изменилась. Единственный встреченный житель посмотрел на меня не с опаской, а с явным страхом. Отшатнулся в сторону, будто от удара. Мгновенно оценив намек судьбы, я скинул со спины дрона. Указал пальцем, куда безымянно его отогнать, и начал внимательно следить за экраном. Расчет снайперов оказался тут. Все четверо. Двое прикрывали коридор, наводчик контролировал сектор, а снайпер лежал целясь. Я пометил мишени и загнал в магазин пистолета обойму умников. Четыре противника, двенадцать патронов, по три на каждого. Пистолет передал по кабелю в руке координаты, отобразил траекторию полета пуль. И слегка поправив ствол, я нажал на спуск. Пистолет дернулся, выплевывая длинную очередь. Глушитель не мог до конца справиться с шумом, и серия хлопков слилась в одно громовое эхо. Отряд прикрытия рухнул замертво. Они слишком расслабились, выжидая меня, за что и поплатились. Наводчик отправился вслед за ними на тот свет. И только снайпер выжил. Прицел по нему перекрыл один из убитых. «Враг здесь!» — успел крикнуть мужчина, хватая свою длинноствольную винтовку. Я прыгнул вперед, активируя двигатели. Не рассчитав мощность, я ударился о стекло, чуть не выбив его. Рухнул прямо на бойца, перехватив дуло его оружия. Он дёрнулся, пытаясь высвободить его. «Профи! Не универсал!» Удар по горлу рукоятью пистолета заставил парня захрипеть. Наступив ему на шею протезом, я вырвал из его рук винтовку и поднёс к глазам прицел. Из квартиры вывалилась вторая четвёрка. Прямо в сектор снайперского обстрела. На что рассчитывал их командир? Что сумеет пробежать сотню метров под прицельным огнём? Такого шанса я им давать не собирался. Не экономя патронов, я выстрелил прямо через пластиковую перегородку. Тяжелая отдача больно ударила в плечо. Противника внизу развернуло на 180 градусов. Немедля я выстрелил в следующего попытавшегося укрыться за грудой мусора. Прятаться от меня было бесполезно. Ребята знали свое дело и отлично выбрали позицию. Двое последних затаились за углом здания. Прострелить полметра полибетона было возможно, но пуля повела бы себя непредсказуемо. Могла как застрять, так и уйти далеко в сторону. К их несчастью, кроме трофейной винтовки, у меня оставалось несколько автоматов с разными калибрами. Я проверил, что снайпер жив и крепко связал его. После сделал несколько предупредительных выстрелов, обозначая своё присутствие. Так, чтобы враги помнили «Я рядом», чтобы не пытались сунуться к машине или в мою сторону. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть мне несколько минут. Ровно столько, сколько нужно для переделки конструктора. Сняв с винтовки удлинённый ствол, я поставил его на пистолет-пулемёт. У того была подходящая затворная группа. А вот магазина приёмника не нашлось. Пришлось руками засовывать умный патрон в ствол, взводя ударный механизм. Хорошо, хоть калибр ствола у всего Калашникова был одним и тем же, девятым. Прицельный комплекс, получив новые данные, быстро рассчитал траекторию пули, но я потратил ещё несколько секунд на доводку. Право на ошибку у меня не оставалось. Выстрел. Пуля, предназначенная для стрельбы на короткие дистанции, сделала полуоборот и врезалась прямо в переносицу прячущегося за углом бойца. Второй выскочил наружу, понимая, что больше шанса не будет. Он даже успел сделать несколько шагов, а затем его накрыла ураганная очередь. Тело оперативника Аида тряслось от попаданий. Пули выбивали бордовые фонтанчики. Враг в последний раз дернулся и рухнул лицом в лужу собственной крови. Не опуская оружие, я простоял несколько минут. Взвод противника был уничтожен. Прицел говорил, что машина пуста. Лежавшие тела не подавали признаков жизни. Но я не спешил. Вначале прошелся по тем, что рядом, наградив каждого, кроме снайпера, дополнительной пулей в голову, собрал все оружие, боеприпасы и оставшиеся целыми пластины брони. Что особенно обидно, опять ни одной гранаты. Хорошо, хоть простых бронебойных патронов хватит на пару цинков. Очнулся? Усмехнувшись, спросил я у бойца. «Отлично. А то я уже думал, что придётся всё на себе тащить. Подъём!» Снайпер промычал что-то нечленораздельное через кляп. Попытался дёрнуться и тут же получил ботинком под ребра. Взвыв, он на несколько секунд замер, затем попытался освободить связанные за спиной руки. Но, увидев у себя под носом ствол, затих. «Правильная реакция», — кивнул я. «Мне от тебя много не нужно. Информация. Только и всего». — Расскажешь честно, убью тебя быстро. — Нет, дорогой, возможность выжить у тебя уже была. Ты мог отказаться от моего убийства, но не случилось. Вздохнув, я направил пистолет ему в коленную чашечку. — Отвечай, да или нет. Понятно? — Уфу! — быстро кивнул парень. — Вот и хорошо. Сколько вас было в отряде? — Восемь. — Кивок, но не слишком уверенный. — Ваша группа единственная, кого послал Аид? — Странно. Он же знал, что нас так просто не возьмёшь». Я оглянулся в окно. «Чёрт. Кажется, один из ваших ещё дёргается», — усмехнулся я, перехватывая винтовку. «Будь умничкой, полежи здесь смирно, я быстро вернусь. Договорились?» Пленник часто закивал. Подобрав добычу, я спустился по лестнице и зашёл за угол здания так, чтобы меня не было видно. Всего через 30 секунд мимо пробежал снайпер со связанными за спиной руками и сидящим на спине дроном безымянной. Как же тупеют люди, когда хотят жить! Вздохнул, я, наблюдая за быстро удаляющейся на карте точкой. Ладно, дадим ему фору минут 10. Не пропадать же добро. Не отключая карту и записывая его маршрут, я обобрал телопавших, отнес в опустевшую квартиру все снаряжение, кроме одного автомата. Пополнил боезапасы пластины брони. Но когда уже собирался уйти, вспомнил о доме. Отогнал фургоны и поперек двери написал кровью: Здесь живет. «Смерть». В дополнение к двум трупам по бокам вполне однозначная надпись. Я даже отпечаток окровавленной ладони оставил, чтобы наверняка. «Красота!» — улыбнулся я, глядя на проделанную работу. «Теперь можно и в гости. Что у нас сейчас? Утро?» «Кто ходит в гости по утрам, приносит хаос и бедлам».